Признаться, я ждал вас ещё вчера, сказал мейстер. После встречи с адвокатом прошло 2 дня, и кое-что Андрей успел забыть. Но самое важное он, разумеется, помню. Да, именно это, Иван Адольфович и сказал. Я ждал вас ещё вчера. А что он ему ответил? Что же он ответил-то? М-м, ну вот и дождались. Кажется, так, что-то в этом духе. «Хорошо!» — кивнул адвокат. «Если бы вас не было и сегодня, завтра бы я сам с вами связался. Да вы отойдите от люстра, она не упадет!» Мейстер звучно щелкнул пальцами. «Минут пять мы записали, этого достаточно. Смонтирую что-нибудь интересное. А микрофоны не работают уже неделю. Я богатый, но жадный. Охранная система у меня старая. Однако он взялся за живот». Мы могли бы начать беседу чуть теплее. Садитесь, Андрей, не стойте. Волков оторвал взгляд от крюков в потолке и неудоменно посмотрел на адвоката. И объясните, почему вы не явились вчера, добавил мейстер. Лишний день жизни для вас ничего не значит, спросил Андрей, опускаясь в кресло. Не говорите глупостей. Вы отключили камеры зачем? Я действительно отключил камеры, произнёс Иван Адольфович. А других средств наблюдения здесь нет. То, что вы сказали, хорошо, хотя и больно. Он Иванов ощупал живот. А это только начало. Андрей, прекрати. Нас не слышат и не видят. Ты явился за адресом и я пришёл за правдой. За правдой? переспросил месьер. Ох, как же похабно это звучит. Баром дансинг, напомнил Андрей. Я не смог бы уничтожить его самостоятельно. Паром, ах, паром, адвокат от чего-то развеселился. Нет, не смог бы. В одиночку бы ты и лодку надувную не потопил. Иван Адольфович помрачнел, так же неожиданно. Все гораздо хуже, да? Слишком глубоко тебя погрузили. А ведь я им говорил, тот, кто сомневается, всегда оказывается прав. Еще раз и по-русски. Теперь я даже не знаю. Мистер посмотрел на Андрея не то с ужасом, не то с любопытством. Не знаю, как с тобой общаться, если по-русски, то вряд ли в этом есть смысл. Но гибель Парома тебя интересовать не должна, только адрес того человека, вашего родственника из ФСБ, твоего, оговорился Андрей. Раз уж адвокат перешёл на ты, ему бы, ему это было тем более позволительно. твоего родственника, повторил он. На земле у меня нет родственников, сказал мейстер. Голос его не то чтобы изменился, но зазвучал как-то по-новому. Трудно было представить, что минуту назад этот человек валялся на полу и гун досил про пустой банковский счёт. Прочим нет. Ни не человек. Мы тратим время, бросил адвокат. Запоминай адрес. И кто там живёт? «Никто. Адрес сетевой. Наберешь и увидишь страницу с кодом инициации. Все. Остальное тебя волновать не должно. Страница закроется сама, не думай об этом. О странице в сети я и не собирался. Не только о ней. Вообще обо всем, что тебя тревожит. Не думай, не отвлекайся. К тебе слишком много дел». Иван Адольфович добрел до холодильника и достал из морозилки пакет со льдом. Приложив к животу, поморщился, затем, словно что-то вспомнив, усмехнулся и кинул лед на стол. Миссия действует очень осторожно. Ее как будто и нет. То, что нужно колыбели, миссия попытается сделать твоими руками. Мы учли все возможные сценарии. Этот как раз твой. Те, кто тебе помогал, уйдут. Иначе нельзя. Ксении достаточно просканировать память кого-нибудь из нас. А твои мозги говорить бесполезно, для этого тебя и готовили. Андрей приложил ладонь к албу. Кто вы? спросил он закрытыми глазами. А какое это имеет значение? отмахнулся Иван Адольфович. Сейчас я скажу тебе адрес. Ты там узнаешь всё, что необходимо. Слушай внимательно. Больше с того дня Андрей не помнил ничего. Теперь он сообразил, что в адресе содержался фрагмент кода, и что просыпаться он начал уже тогда в квартире Ивана Дольфовича. Но окончательно он это осознал лишь после инициации. Теперь ему многое стало ясным, в частности, что означает фраза: "те, кто тебе помогал, уйдут". Они ушли. Бывший адвокат Местер, бывшая жена Лена и другие существа. Андрей подумал о том, что агент, назвавший себя Иваном Адольфовичем Мейстером, мог произнести адрес, ничего не спрашивая и не объясняя. Он мог бы начать инициацию сразу и принудительно, не дожидаясь удара тяжёлым ботинком. Но, видимо, за время, проведённое на земле, он сделался немножко человеком. Ещё об одном подумал Андрей. Если бы не война, он стал бы примером грандиозного эксперимента по слиянию цивилизаций тело, память и кровь принадлежащие трём разным расам что ж может быть любопытней но если бы не война кто посмел бы так искорёжить его жизнь